Глава 50. Что хором подкинулись мы. Я вспомнил Снежного, как он ко мне пришёл. Я в тот раз один сбежал побродить в предгорье. Хотелось, кажется, посмотреть на тот самый портал, через который к нам в первый раз прибыла афлаимская делегация. Стараясь не шевелиться, чтобы не спугнуть воспоминание, заговорил Сарган. Я карабкался на скалу повыше, чтобы сверху разглядеть вход, и тут увидел его. Он сидел среди снегов и смотрел на меня. Я тогда, помнится, сильно сгрупнул, так и замер на месте. Стрелять в такого красавца в мысль в голову не пришло, да и рука бы не поднялась. Он и не нападал, только разглядывал своими умными синими глазищами. Тогда я решил уходить, стал потихоньку спускаться вниз, а он пошёл за мной, не приближаясь близко. Так мы шли до самого дома, впереди я, в некотором удалении он. Уже у самых ворот я остановился, сел и заговорил с ним. Предложил уже ближе знакомиться, раз ему что-то так настойчиво нужно от меня, и странное дело, снежный меня понял, а потом оказалось, что это не я ему, а он мне нужен. Такого преданного друга у меня ещё не было. Он тогда ушёл, но стал приходить всякий раз, как я о нём подумаю. Сарган рассказывал и ласково трепал своего огромного белоснежного кота. А дальше? Ещё что помнишь? спросил Билял. Больше пока ничего. Нет, ничего. Как только начинаю насильно пытаться вспомнить, в голове мутица, поморщился Величество. Ну, это уже хоть что-то. Улыбнулся профессор. Ладно, это и так большой прогресс. Не мучай себя. Воспоминания потихоньку вернутся. Это уже происходит, значит, всё получится, успокаивал нашего винсеновского друга Светлый. На этом решили уже завершить этот непростой день и перенести большой военный совет на утро, чтобы со свежими головами обсудить план наших дальнейших действий. Утром поднявшись, организованы как по команде, привели себя в порядок и расселись за столом. Фет ободрила по комнате сосредоточенной мрачной тучей. Кажется, эта ночь не прошла для неё даром. Она приняла для себя решение. В глазах читалась упрямая решимость идти в случае чего до конца. Момент наступил ответственный. Все молчали, не зная с чего начать. Ну, рассказывайте, какие идеи вы вчера обсуждали, предложила я. Мне кажется, для начала нужно отправить Акселю письмо-ультиматум от имени Соргана с предложением покинуть страну, заговорил Сол. Я согласен, стоит попробовать. А мой орёл сможет отнести послание короля, поддержал Светлого профессор. Это бессмысленно, высказал своё мнение ведьма. Почему? Он нам не поверит. Как в письме доказать, что оно написано именно Сорганом? Мы уставились на величество, но тот только пожал плечами. Да и не уйдёт он миром, продолжила она, слишком заинтересован в крайте и отступать не привык. В любом случае придётся драться. Тогда что ты предлагаешь? Выбрать удобное для нас место, обнаружить себя, заманить таким образом в ловушку и перебить. Отчаянно сверкнув в глазищами, отрубила ведьма. Соль шумно выдохнул. Все замолчали. Я бы не хотел крушить собственную страну, посмотрев колдунье в лицо, заговорил Сарган. Я внутренне с ним согласилась. Не обязательно биться на территории Крайта, можно выбрать подходящее место в горах. Я всю ночь об этом думала. Надо только найти подходящее ущелье и выбрать выгодную для нас позицию. Потом Аля слегка тряхнёт землю, и наши прекрасные соотечественники слетятся, как мухи на мёд. Горичо развивала свою идею фета. Не горячась, взял слово Белиал. Во-первых, у них огромное численное превосходство. Во-вторых, ты представляешь, что будет происходить в горах, если мы все начнём там палить? Сил, как ты понимаешь, никто жилет не станет. Но «Ну, что тогда делать? С отчаянием в глазах спросила боевая подруга. Никому из нас не будет жизни в этом мире, если не решить вопрос радикально. "О, что?" ворчливо отозвался профессор. "Всё бы вам пострелять да разворотить. Это был не наш выбор." Вступила в дискуссию я, отдавая себе отчёт, что оба не правы, и надо искать компромиссное решение. "Я предлагаю хотя бы для очистки совести попытаться урегулировать ситуацию мирным путём и отправить послание Акселю. а тем временем всё-таки искать подходящее место и продумывать другие возможные варианты действий. Ладно, с письмом я согласна, сдалась фета, но как птица найдёт дорогу в дворец? Билял совсем не знает местности. Так доставай свои зарисовки, предложила я. Там такие каракули, что по ним, пожалуй, только я сориентироваться смогу, поморщилась ведьма. Погодите. Вдруг сказал профессор и побежал в угол рыться в своей котомке, поясняя на ходу, совсем про неё забыл. Вот, Белял достал какой-то свёрток и начал аккуратно его разворачивать. В холщёвой тряпке оказался сложенный в несколько раз лист очень плотной, глянцево блестящей бумаги. Профессор разложил эту штуку посреди стола, в развёрнутом виде получился лист размером с ватман. Он провёл над ней рукой, и перед нашими изумлёнными глазами предстала объёмная картина этого мира. Сарган присвистнул. Это было какое-то чудо. Мы, как дети, зачарованно разглядывали карту, тыкая пальцами в знакомые места. Всё выглядело прямо по-настоящему, включая колышащиеся деревья и летающих птичек. Ты где раздобыл такое сокровище? Отрываясь от карты, спросил профессор Асол: "Птицы-разведчики офлаимских воздушников уже давно сорисовали всю информацию о здешних местах. Следопыты по этим данным составили общую карту. Мне удалось, используя старые связи, заполучить копию, а объёмное изображение это уже моя доработка на основе твоих же, Асол, старых идей", важно пояснил Билял, довольный произведённым эффектом. Мы восхищённо смотрели на обоих магов. Так чего ж ты раньше молчал? всё ещё нависая над картой, спросила Фета. Да я просто про неё забыл во всей этой суматохе. Возраст, понимаете? Слушай, воодушевился Светлый. Так если поставить на твоего орла маичок и привязать его к карте, мы ведь даже сможем видеть его перемещение. Точно. Глаза Беляала тоже азартно заблестели. Я не пробовал, но вполне может получиться. На нём опробуем, а там и себя к карте на всякий случай привяжем, а? Эх, нам бы парочку таких, когда Сол с Феткой по горам лазили, а мы с величеством по дороге удирали, пробормотал я. Парочку, хмыкнул профессор. Она пока одна такая, единственный экземпляр. Ладно, давайте уже составлять послание, предложил переходить к практическим действиям Сарган. Все дружно уставились на меня. Чего? отропела спросила я. Давай, у тебя слог самый красивый, безапелляционно выразила их общую мысль подруга и вернулась к изучению местности по карте. Похоже, она твёрдо вознамерилась найти таки максимально подходящее место. Пришлось соглашаться. Ладно. Сейчас устроим мозговой штурм, а я уже постараюсь гладко сформулировать. Общими усилиями составили послание офлоимскому королю. Несколько раз перекраивали текст, стараясь сохранить уверенный тон, но не скатиться в прямые угрозы. Когда всё было утверждено и переписано на чистовик, Сарган взял бумагу в руки, положил на стол и, не задумываясь, что делает, приложил большой палец правой руки к нижнему углу листа. в этом месте тут же проявился отпечаток. Мы опять дружно уставились на величество. Он тоже растерянно смотрел на собственный перст. А, ну, как-то само собой получилось, сообщил нам величество. Да мы уже поняли, засмеялась я. Вот и отличненько, потирая руки, бормотал Билял. Теперь это не просто бумажка, а документ, заверенный личным оттиском его величества. Акселю придется поверить в его достоверность». Аксаргану продолжает возвращаться память. Ободряюще улыбнулась я нашему венциносному другу. «Надо, кстати, заварить тебе травки». Профессор с Олом вдвоем соорудили маячок. Оторвать Фету от ее поисков было нереально. Получилось только немного потеснить. Затем Белял прикрепил письмо к своему фамильяру, и птицу выпустили по заранее выбранному маршруту. Идите сюда. Я, кажется, нашла, задумчиво сообщила нам ведьма и принялась излагать свою идею. Но забегая вперёд, как обычно, всё пошло не по плану.